Глава 6. Новые знакомства. Едва только я вошел в модуль, как сразу понял, что это такое. Нечто среднее между охранным модулем и арсеналом. К моему огромному разочарованию, пустым арсеналом. Оружейные пирамиды тут имеются, и их аж три штуки. В каждом должно быть по четыре пушки. Да только нет их. И где они, неизвестно. Отсутствуют и патроны, магазины, баллоны. Вообще расходников нет. Жаль, очень жаль. Помимо пирамид имеются здесь и два терминала с кучей экранов. Сейчас экраны потушены, на попытки включения не откликаются. Снова-таки очень жаль. Я был бы не против поглядеть, что происходит в корабле. Наверняка терминалы подключены к камерам, которые стоят по всему кораблю, но ни один же только этот сектор они контролируют. Я решил быть настойчивее, начал проверять подключение терминалов. Да нет, все подключено, Все должно работать, но не работает. Весь модуль обесточен. Да нет же, свет есть, всякое вспомогательное оборудование в норме. Так что же тогда с терминалами? Потратив еще минут пять, так и не найдя видимых причин, я плюнул и решил продолжить обыск. В конце концов, тут имеется еще один модуль, подключенный к этому. Что-то мне подсказывает, что функционал у него такой же, так может, там будут рабочие терминалы. Дверь открылась, и я оказался Нет, это был не охранный модуль. То есть, не совсем он. Скорее я бы назвал его тюрьмой, карцером или чем-то подобным. Здесь не было ничего, кроме шести отсеков с прозрачными стенами и дверями. Все они были пусты, за исключением одного. И в нем был человек. Судя по всему, до того, как я вошел в свет тут или вообще был отключен, или работал только дежурный. Человек в камере спал либо дремал, но стоило только появиться мне, стоило зажечь свет, как человек вскочил лошарашно начал оглядываться и увидев меня, сразу заголосил: "Друг, открой скорее! О, как я рад, что тут еще кто-то остался". Я сначала сделал шаг к его камере, но резко остановился. Стоп. От чего это он в камере? Явно ведь не сам туда залез. Его туда посадили, а раз так, значит, было за что. Сначала кое-что мне расскажешь, произнес я. Да без проблем, только выпусти. Я сижу тут уже Что произошло? Пропустив его слова мимо ушей, спросил я: Да я здесь вообще по ошибке. Просто чинил магистрали и Я не о том, перебил я его. Что здесь на станции произошло? Ты только из капсулы только проснулся? О, друг, тут полная чертовщина. Половина словно сошла с ума, другая половина погибла. А еще слуги пустоты. Видимо, я себя как-то выдал или лицо мое изменилось или еще чего. Однако человек в камере это заметил. Выпусти меня немедленно, или сам ты умрешь!» и вот он резко сменился. Подними руки, и выпущу, спокойно приказал я. Что? Подними руки, повторил я. Собственно, до меня уже дошло, с кем я имею дело и почему он здесь сидит, но решил убедиться в своих догадках. Зачем? Спросил заключенный. — "Так надо?" ответил я. "И ты меня выпустишь?" "Обязательно." Он явно не понимает, что я не со станции и давно уже проснулся. Наверняка он думает, что я совершенно ничего не понимаю. Но вот сюрприз. Знаю и понимаю. И кто этот тип, я знаю практически на сто процентов. Он поднял руки. Ну, выпускай, протяни вперёд ладонями ко мне, потом переверни, приказал я. Ты же говорил, хочешь выйти, делай. Он повиновался. А что ему еще оставалось? На ладонях я сразу заметил множество порезов. На тыльной стороне их было не меньше. Понятно, хмыкнул я и развернулся на выход. Эй, стой! Ты же обещал. Обманул, боркнул я уже шагая к двери. «Все понятно, это один из пробудившихся. У них есть дурная привычка резать собственное тело. Похоже, этот еще не совсем слетел с катушек, лицо целое. Обычно они уродуют себя очень быстро и начинают именно с лица. Ты глупый червяк, ты сдохнешь сам. Глаз пустоты уже видит тебя, он следит за тобой, и его слуги скоро придут. О, знакомая песня. Забавно, но пробудившиеся крайне редко говорят что-то новое. Их слова, угрозы, поведение практически всегда одно и то же. Глаз или бог пустоты, хаос, слуги и прочая херня. Но вот со слугами совсем не хорошо. Этим словом психи обозначали девараров. Неужели твари здесь? Но как? Третья волна и станция появились в системе сравнительно недавно. Найти зараженный модуль они никак не могли. Мы их искали и уничтожали. Это прямо такие приоритетной задачей стало. Нельзя улетать отсюда, пока не уничтожим всех тварей вдруг притащим с собой, или позже кто-то прилетит сюда и наткнется на них. Вот мы и чистили все найденные модули, причем тщательно и внимательно. Ни одна тварь, ни один долбаный червяк не должен выжить. И вдруг на волне три я слышу о слугах. Да не может этого быть. Хотя Мне вспомнился тот стук и или цокот, который доносился до меня в коридоре оси. Что могло его издавать? В голове сразу всплыли образы долбанных инопланетных скалапендар. Нет, нет, и еще раз нет. им здесь взяться неоткуда. Но исключать полностью тоже нельзя. А ведь я вспомнил еще одну странность. Кровавые следы и отсутствие трупа, и при мне сейчас оружие, найденное возле одной из таких луж. Все это пронеслось в голове за пару секунд, пока я шел к двери, и вдруг услышал легкое шипение открывающейся двери уже у меня за спиной. Что за? Когда я развернулся, заключенный уже был на свободе. Он моментально выскочил из своей камеры и бросился ко мне, да только нас разделяло как минимум 10 метров. И насколько бы псих не был быстр, а времени у меня было более чем достаточно, чтобы подготовиться к встрече с ним. Винтовка уже в моих руках. Я зашел в модуль, готовый в любой момент открыть огонь, так что все, что от меня требовалось скинуть оружие, прицелиться и потянуть спуск. Иглы полетели в приближающегося психа. Хватило пяти, чтобы его остановить. Три угодили в грудь, две я вогнал ему в голову. Одна из них пробила глаз и прошла углуб, наверняка пронзила мозг, уткнувшись в череп. Псих, бежавший на меня со всех ног, вдруг споткнулся, его ноги подкосились, и он распластался на полу. Он был мертв, я в этом уверен. Живой человек не может падать так, как это сейчас случилось. Я даже не стал приближаться проверять. Гарантированный труп. Но все сейчас произошло неспроста. Я завертел головой и довольно быстро обнаружил миниатюрную камеру под потолком. Камера эта по идее должна была следить за заключенными, однако сейчас была повернута к двери и уставилась прямо на меня. Я не желаю никому зла. Я хочу просто поговорить, заявил я, глядя прямо у нее. Вы слышите меня? Может быть, и слышали, но никак себя не проявили. Не нужно пытаться меня убить, я вам не враг, как раз наоборот, сказал я. Камера, как мне казалось, внимательно глядит на меня, а вместе с ней человек с той стороны экрана. Однако выходить на контакт со мной никто не спешил. Ладно, хрен с вами. Найду вас сам, и тогда пеняйте на себя. Возвращаясь назад, я уже гораздо более внимательно оглядел охранный модуль. и мои старания такие были вознаграждены? Я нашел фонарик. Он был довольно большой, больше напоминающий дубинку, при этом явно уже разряженный. Луч был не особо сильным, а конус света узким. Последнее я все же исправил, нашел регулировку. Ну что же, уже хорошо. Хотел фонарик, получил фонарик. Покинув охранный модуль, оказавшись в коридоре, я заблокировал двери, хотя, в общем-то, смысла в этом было немного. Там ведь никого. Но раз уж решил все делать как положено исключить даже самый малый шанс того, что мне зайдут в спину, значит, надо делать, как изначально планировал. Далее я хотел было заглянуть в модуль, который соединен был со спицей снизу, то есть входом в модуль являлся люк в полу, но передумал, решил осмотреть еще один, так сказать, нормально расположенный Так что у меня еще оставалось два больших, но туда я точно сунусь уже в последнюю очередь. Значит, пойдем к предпоследнему по правой стороне. Это модуль один из тех небольших. Затем заглянем в нижний, и уж затем будем осматривать оставшиеся два больших. Едва я подошел к двери, как внимание моё привлекла камера, расположенная под самым потолком. Пока я шел, она медленно вращалась, словно бы отслеживая мои перемещения, а когда я замер у двери, уставилась на меня. Я протянул руку к сканеру и тут заметил, что камера начала резко поворачиваться вправо-влево. Что такое? Что это значит? Поинтересовался я у нее, хотя скорее задал вопрос сам себе. Ага. Не хочешь, чтобы я заходил сюда? Теперь камера закивала как бы утвердительно. Ага, конечно. Не хотят выйти и поговорить, натравливает на меня психа, а теперь вдруг отговаривают куда-то идти. Если до этого еще могли быть какие-то сомнения, то теперь я точно проверю этот модуль в первую очередь. Дверь ушла в сторону, и я осторожно огляделся ого где да это прямо ни модуля полноценная квартира-студия в том смысле, что за дверью я обнаружил большую одноместную каюту свет здесь работал я легко осмотрел все помещение вроде ничего такого но слева должны быть души туалет а их мне от двери не видно Придется заходить Хоть модуль на первый взгляд выглядел безопасным, заходить внутрь мне от чего-то совершенно не хотелось. То ли свою роль сыграла вертящаяся камера, то ли просто интуиция что-то мне подсказывала. Как бы то ни было, самое большое мое желание сейчас было, начать пятиться назад и наглухо закрыть модуль. В конце концов, людей здесь нет, иначе бы я их увидел. А если что-то и спряталось по углам, то я явно не желаю знакомиться с этим нечто. Пусть себе в углу и сидит. Закрою его и проблемам конец. Но за мной явно наблюдали, и явно не хотели, чтобы я сюда заходил. Почему? Быть может, именно здесь и был загадочный наблюдатель и понял, что я направляюсь именно к этому модулю решил спрятаться. Очень даже может быть. Значит, все же придется заходить и искать. Я осторожно вошел в модуль, держа под прицелом сторону, где должен был находиться санузел. Вроде пусто. Только санузел здесь был совмещенный, Полупрозрачная дверь закрыта и почему-то не горел свет. Там однозначно кто-то есть. Я не просто чувствовал это, я это знал. Интуиция, шестое чувство, сигналы, подаваемые моей собственной пятой точкой, говорили об одном. Там кто-то есть. Стараясь ступать тихо, я медленно двинулся в ту сторону. Уверен, тот, кто наблюдал за мной, спрятался там, и если я прав. То вообще странно, как он выжил. Более глуповатай ника и придумать было нельзя. С другой стороны, а куда ему еще прятаться? Я схватился за ручку и силой дернул, отодвигая дверь в сторону. Черт, как же здесь темно. Но света горевшего в остальной части модуля оказалось достаточно, чтобы я смог разглядеть душ, туалет, а фонарик, который я держал в руке, смог выхватить из темноты силуэт человека. Тот сидел, скорчившись под дальней стеной. Он был абсолютно гол, его кожа была мокрой от воды тонкой струйкой бежавшей из душа. Я быстро отошел на пару шагов назад, когда человек начал медленно подниматься. Что-то с ним не то, что-то не так. Пока трудно сказать, что именно, но даже когда он поднимался, когда распрямился, Движения его были странными. Сложно объяснить, но, так сказать, опыт общения с даварарами наложил на меня определенный отпечаток. Теперь принятые на земле правила не действовали. Если я вижу корчащегося на земле человека, лежащего без сознания или просто пьяного, по крайней мере, ведущего себя странно, Я ни за что не побегу к нему, сломя голову, оказывать первую медицинскую помощь. Хренушки. Здесь у Валькарии правила совсем другие, и доброходы и самаритяне погибли все до одного. Здесь в первую очередь нужно думать о собственной безопасности, а уже затем обо всем другом. В любом случае, передо мной не псих, конечности, торс, лицо мужчины. А обнаруженный мной человек был именно мужского пола, были целыми, то есть на них отсутствовали порезы и раны, которые пробудившиеся однозначно и всегда сами себе наносят. Здесь же ни одной, не то что раны, даже царапины нет. Опять же, руки ноги в строго отведенных для этого природой местах, даже причиндалы болтаются там, где им положено. Но взгляд у него чуждый, пустой, будто на тебя глядят и не видят, будто бы не глаза это вовсе, а подделка, стекляшка, который самое место в чучеле, сделанном таксидермистом. Человек сделал первый неуверенный шаг в мою сторону, но я уже держал его на прицеле. Даже не думай, приятель, сказал я. Стой на месте и скажи что-нибудь. Тишина в ответ. Никаких эмоций на лице. А вот это уже хреново. Если бы он ответил, было бы проще. Заражённые доварарами люди, особенно на последней стадии, не умели говорить, не говоря уже о том, что выглядели как человеческий конструктор, собранный не особо умным ребенком. Отвечать мне никто не собирался. Вместо этого человек сделал еще один шаг в мою сторону. Дважды просить я не собирался. Выпущенный из моего оружия снаряд угодил ему в ногу, пробив кожу. Засел глубоко в мышцы бедра, но человек не то что не вскрикнул от боли, его лицо вообще не изменилось, будто ничего не случилось. Для меня этого было достаточно. Короткая очередь из питок игл, используемые в моем оружии вместо пуль, тут же ударили ему в живот. и на этот раз я таки дождался реакции. Человек издал нечто среднее между воплем и шипением, отступил назад, зашатался. Его руки начали судорожно шарить по сторонам, словно бы пытаясь найти опору. Одна вцепилась в открытую дверь душевой, вторая уперлась в стену. Он стоял, выпятив живот, откинул голову назад, и при этом его тело сотрясали судороги. Ого. А вот это мне совершенно не нравится, и продолжать тут торчать я не собирался. Надо сваливать. В любом случае это не человек, однозначно. Так что сначала в не спуская глаз противника, я сделал еще несколько выстрелов, однако они, похоже, не произвели вообще никакого эффекта. Да и хрен с тобой. Просто развернуться и бежать я себе не позволял. Если случится нечто, что я даже описать не могу, то нужно это видеть. Нужно успеть на это отреагировать. Хотя признаться, мне жутко хотелось сбежать отсюда, сломя голову. Но нельзя. Нельзя поворачиваться к противнику спиной. У меня в руках оружие, и именно оно, а не банальное бегство, может помочь мне выжить. Каким бы ни казалось это парадоксальным, бежать без оглядки нельзя. Легко можно вляпаться в еще большие проблемы при этом имея за спиной вот это Затем мгновение, прошедшее с моего последнего залпа существо, будем называть его так. Не пыталось меня преследовать. Наоборот, оно продолжало стоять на месте, выгнувшись, будто в мостик собирается стать, и при этом вопило так, что уши закладывало. А далее я многое повидал, но к такому был совершенно не готов. С отвратительным хрустом ребра у бедолаги вдруг начали вылезать наружу. Они разрывали кожу, лезли вверх и словно ворота расходились в разные стороны, как крылья у только что вылупившегося мотылька. Когда ребра стрельнули в разные стороны, в душевую словно бы кто-то швырнул надувной шарик, наполненный красной краской. Кровью брызнуло во все стороны. Стены, полы даже потолок душевой оказались заляпаны ею. Человек выпрямился, стал ровно. Его грудь теперь была больше похожа на разъявленную пасть, а оторчавшие из нее кости на огромные зубы. В следующий миг из тела с мерзкими чавкающими звуками полезло нечто напоминающее огромное насекомое. Увы, поклы глаза, длинные жвала, беспрерывно двигающиеся, щелкающие. Тварь, сидящая в человеке, извивалась и дергалась, словно бы застряла и пыталась выбраться. Ее тело ходило из стороны в сторону, а затем вдруг это нечто выгнулось, словно змея перед броском. Жвалы замерли, а огромные глаза уставились на меня. Рефлексы оказались быстрее разума. Иглы из моей винтовки посыпались градом на тварь. Однако я с ужасом видел, что лишь несколько из них, найдя прорехи в ее защите, застревали в теле. Все остальные, попадая в нее, отлетали в сторону, будто тело ее было из камня или даже чего покрепче. В голове моей словно бы кто-то заорал: "Беги!" Вот теперь уже никакие доводы разума не срабатывали. Моё тело само собой начало действовать. Прежде чем я повернулся и бросился на выход, успел заметить, что тварь собралась словно пружина. Я шарахнулся в сторону и присел. Тут же мимо меня пролетело это существо, причем пролетело быстро. Тварь урезалась в противоположную стену, рухнула на пол, разметав в разные стороны все, что было на столике возле койки. А в следующий миг она уже карабкалась по стене. Её бег и движения очень напоминали передвижение домашней мухоловки. Впрочем, даже внешний тварь походила на это насекомое. Множество ног лапок длинное, метров полтора тело, которое во время бега по стене словно бы извивалось. Тварию в мгновение ока пробежала по стене, вылезла на потолок и снова изготовилась для прыжка. Да только и я времени не терял. Успел выскочить из модуля и сейчас отчаянно нажал на сенсор, мечтая об одном, чтобы дверь поскорее закрылась. Она же как назло закрываться не желала. Какого хрена? Даже не помня, как я умудрился поднять крышку и дернуть рычаг экстренного закрытия. Однако, даже несмотря на то, насколько быстро я действовал, это потребовало времени, и эти несколько мгновений оказались решающими. Тварь прыгнула на меня. И в этот момент двери начали закрываться. Я попытался отступить, попятиться, однако то ли мой ботинок за что-то зацепился, то ли от страха я запутался в собственных ногах, как бы то ни было, и чтобы не послужило причиной я рухнул на пол